Глава 13, «Ну и о чем разговор?» — спросил я, открывая дверь. «Здрасте», — немного с удивлением сказала Тамара за моей спиной. «Здрасте», — пробурчал браток, который сопровождал ворона. При этом он нагло лез вперед, чтобы я отступил и пустил их в квартиру. Я же остался на месте, держась за ручку двери, чтобы была возможность хлопнуть его по лбу. Пришлось братку остановиться. Оружия у него на готове нет, но кто знает, что творится в этой бритой башке и какой приказ был ему отдан. «Об одном человеке, бывшем военном», — Ворон смотрел на меня. «Ты его хорошо должен знать». «Поговорим там, Ворон», — я показал головой на подъезд. «Не здесь». Пускать их на квартиру я не собирался. То, что они ее нашли, меня не удивляло. Не такой у нас и большой город, чтобы они меня не вычислили бы, если бы захотели. А что случилось с майором, хотят знать многие. Но кое-кому мое предложение поговорить снаружи не понравилось. «Ты че, оборзел?» Браток снова полез вперед. «Попутал? Тебе ясно сказано!» «А ты кто такой?» Я внимательно посмотрел на него. «Я с твоим шефом говорю, а ты вообще куда в разговор лезешь?» «Это твой человек, ворон. Тогда чего он быкует?» Браток такого не ожидал и немного опешил. Давно его никто не осаживал. Ну, еще месяц назад меня бы за такие слова могли ударить пером или застрелить. Но времена меняются быстро. Ворон покачал головой, с неодобрением глядя на свою шестерку. «Покури, сходи», — бросил он через плечо. «И в следующий раз варежку не разевай». Браток от удивления открыл варежку, но спорить не стал, а торопливо сбежал по лестнице. Ворон отошел на шаг назад, держа руки в карманах. Ожидал, когда я выйду. «Я быстро», — сказал Тамаре. «Можешь пока закусить». «Я подожду». Накинул куртку, чтобы можно было спрятать в карман газовик, и вышел в подъезд, а оттуда на улицу. Во дворе стоял столик с крышей в виде гриба. Туда мы и уселись. Между досок застряла костяшка из-под домино. Браток, который сопровождал ворона, ждал в машине, иногда поглядывая на нас. «Базарет, это ты, майора, грохнул», — сказал ворон и закурил. «Но не какие-то дорогие сигареты, а обычный беломор. На пальцах у него остались едва заметные татуировки. Бывший сиделец». «Люди много чего говорят», — неопределенно ответил я. «Так какой у тебя вопрос, ворон?» «Ищем тех, кто был связан с майором в его последние дни. Он кинул уважаемых людей перед тем, как сдохнуть. А с мёртвого не спросишь». «Майор Богатов торговал оружием с боевиками», — сказал я. «Хотел в этой схеме нас использовать. А у меня друзья, те, кто там воевал. Им это как ножом в сердце. Никто бы на это не пошел. я тоже не собирался». Когда у нас не вышло договориться, он решил ставки повысить. Но и это не удалось. Все, что могу сказать. «Слышал что-то и про это», — он нахмурился. «Только оружие?» «Он предлагал только оружие?» «Он мне ничего не предлагал. Только контракт на охрану склада. Где?» я «Не сказал. Мутил. Ему люди мои были нужны. И прикрытие. Я сам не нужен». Но я сразу это понял, поэтому не согласился. А ему это не понравилось. Ворон пристально на меня смотрел. Возможно, у него есть какие-то обрывки слухов об операции с ФСБ, но толком он ничего не знает. Каким бы влиятельным ни был пивзавод, связей с комитетчиками и собор у него нет. У майора Богатого были, у этих нет. А что касается неформальных связей с бандитами – то мою встречу с полковником организовал цыган, который со своей стороны должен был прибрать все хвосты. В конце концов, я же не состою в братве, чтобы кто-то предъявил мне за связи с ФСБ. А цыгана за это убьют сразу. Склад, говоришь. Где, не знаешь? Нет. Он сначала требовал согласиться, только потом деталей. Он недовольно постучал по столешнице, потом поднялся. «Ну, раз нет, то нет. Но если что-то услышишь, подскажи». Ворон сунул мне черную картонную визитку с золотым шрифтом. «Не забуду». «Только ради этого был?» «Хотел глянуть, кто такого человека грохнул». Он медленно пошел к черному джипу, где его ждал охранник, и они оба уехали. Погода портилась, с юга надвигались тучи. Должен быть дождь. Я глянул визитку, на гладком картоне было написано только «Воронов Сергей Евгеньевич» и номер телефона, больше ничего. Покойный майор явно учудил что-то перед смертью, раз ищут концы, но не знают, какие именно. Поэтому встречаются со всеми сразу, кто был с ним связан. И само собой, надо было заехать к тому, кто майора завалил. Я вернулся домой, повесил куртку и сразу взялся за красный стационарный телефон, стоящий в прихожей на тумбочке. Прокрутил диск, набирая домашний номер. «Деда, там Женя недалеко, случаем?» «Ага, жду». «Здорово, Женька. Слушай, тут ездят пивзаводские, спрашивают про майора. Это так, предупредить. Если к Славке вечером поедешь, тоже скажи ему». «Ну, сам знаешь. И парням тоже передай». «Ага. Нет, я сегодня здесь, не приду». «Ага, давай». Положил трубку. Конкретных предъяв мне не было. Были бы, они бы попытались меня забрать или сразу грохнуть на месте. Но посчитали, что я с этим делом не связан или не хотят беспокоить Крюкова лишний раз. Он же однажды говорил, чтобы ко мне не лезли» и надо теперь получить его разрешение, чтобы снова меня тревожить. Так что только ненавязчивые вопросы. Связано с оружием или нет, неизвестно. Я вытащил мобильник из кармана, поставил на зарядку и вернулся к Тамаре. Тамара стояла у окна и поправляла тюль. Курточку сняла, осталась в черной майке и джинсовой юбке. А фигурка-то у нее в эти годы, как у моделей, я даже засмотрелся. «Такие бандиты страшные были», — сказала она, поворачиваясь ко мне. «Да ничего такого. Им по профессии положено. Садись», — я показал на стул. Венские стулья в очень хорошем состоянии, даже не скрипели. Мы с Тамарой сели рядышком, но она тут же соскочила, убежав на кухню. «Я же тебе курица принесла. Думала, надо готовить, а у тебя уже все есть». «Но от твоей курицы я никогда не откажусь». Я налил ей вина. Тома легко сориентировалась, что где лежит. А я еще днем для украшения ужина достал посуду из хозяйского серванта. Чего там стоять месяцами, ожидая Нового года? Большие тарелки и бокалы для вина. Все приличное. Как было заведено, телевизор включен. Показывали очередную песню года или что-то подобное. На сцене пел Дмитрий Маликов, или кто-то вроде него, точно не помню. «Какое вино ты взял?» Тамара взяла бутылку и вгляделась в этикетку. «Моё любимое, откуда ты узнал?» «Спросил у кого-то?» «Но я никому не говорила, особенно бабушке». «Догадался, я придвинулся к ней поближе. Духи у нее еще другие, не такие, которыми она будет пользоваться позже». Но эти явно очень дорогие, не на каждый день. Только для особого случая. «Мне вообще надо в людях разбираться», — сказал я. «Давай за нас». Она выпила белого вина, я коньяка, не забывая придвигаться. За окном понемногу начинало греметь, надвигались тучи. Солнце и так заходило, так становилось темнее. «Ну и так чем ты занимаешься?» — спросила она. «Ты же говорил, что открываешь свою охранную фирму, но эти люди точно бандиты». «Знаешь, Тома, сейчас сложно открывать дело так, чтобы бандиты не оказались рядом». «Такое время, знаешь ли, я налил еще». «И с некоторыми. В прихожей завопила мобила. Ну, всякие банки и рекламные фирмы еще не звонили, так что любой звонок может быть важен. Пришлось идти отвечать». Здорово, волк. Сквозь шум в трубке услышал я. Привет, Ваня. Как сам? А, расстроенно протянул студент. Бывало и лучше. Базар к тебе есть, волк, когда свободен будешь. Сейчас занят. И только что ко мне приезжал один из ваших, Ворон. О, вон оно что, протянул он. Ну было бы странно, если бы не приехал. А ты не сы, он просто катается. «Ничего он тебе не сделает». «Я и не боюсь. Наш человек». «В общем, Волк, тогда с тобой завтра перетрем на эту тему. Давай в кафе Инга завтра утром, часиков в двенадцать». «Хорошее у тебя утро, Ваня», — я усмехнулся. «Ха! Еще бы! Когда встал, тогда и утро». Отключился. Я вернул телефон на место и вернулся. «Вот курочка». Тамара подвинула ко мне тарелку с ножками и разрезанной грудкой. «А вот это что?» Тамара взяла конопешку на зубочистке. «Я хочу такие сделать. Вот и сделаешь, когда захочешь». «И что сейчас охраняешь?» Она медленно съела закуску, глядя на меня. «О, это целая история. Знаешь, где я, Краснозаводск?» «А я там раньше жила», — Тамара улыбнулась. Папа на комбинате работал, когда открыто еще было. Вот его открывают, а я буду охранять. Ого! Начал не спеша рассказывать о деле, опуская ненужные криминальные детали, оставляя только интересное. На улице уже темнело, громыхало уже ближе. По телеку показывали новости, а после них начался какой-то фильм. А мы уже сидели так близко, что ноги у нас соприкасались. Я положил руку Тамаре на теплое гладкое плечо и чуть притянул к себе. «Ну, Макс», — протянула она. «Ну не сейчас. А чего нам тянуть?» «Так светло же еще». Тома показала на окно, где уже совсем темно, потом на люстру. «Вот как знала, куда иду». «Ну, еще бы ты не знала». Я легонько притянул ее к себе. Ты девушка умная и красивая. Так что... Смотри, попыталась она меня отвлечь и показала в телевизор. Тот фильм, я тебе рассказывала, который проклятый. Тамара даже напряглась. Любит она всякую мистику бояться. Вот это я запомнил. Боялась даже Фредди Крюгера. Какой? спросил я. Полторгеист, что ли? Да-да-да. Тамара потянулась к вину, но я перехватил бутылку и налил сам. «Такой страшный, говорят, что...» О Она взвизгнула, ведь вдруг погас свет. На кухне вздрогнул холодильник, и стало тихо. Потом снаружи ударил гром. Сверху кто-то затопал, наверное, искал свечу. На дворе 90-е, когда электричество вырубали постоянно. Но впервые на моей памяти свет погас вовремя. «Макс, ты где?» — спросила она и начала искать меня рукой. «Я здесь», — обнял ее крепче. «Просто свет погас». «Ладно, тогда посидим». Долго не посидели. Через минуту я притянул ее к себе, прижался губами к шее. «Справа, это я помню, где ей нравится». «Давай, иди сюда». Тут она уже не упиралась, совсем наоборот. «Надо бы взять кроватку пошире, а то на этой совсем неудобно спать вдвоем». Тома проснулась чуть раньше, приготовила завтрак, сделав несколько бутербродов с сыром и заварила кофе в турке. Пока я приходил в себя после сна, все уже было готово. Свет уже включили, так что телевизор работал, показывали утреннюю звезду, но звук убавлен, ничего не слышно. «У тебя сегодня работа?» — спросила она, оборачиваясь ко мне. «У меня, если честно, каждый день работа. Мы же завтра открываемся, я о тебе говорил. Так что вечером отметим». «Здесь же?» «Нет, в каком-нибудь кафе», — я зевнул. «Так что жду тебя там». Ну мне надеть?» «Ничего не знаю, вопрос решим». Она разлила черный кофе по кружкам, добавила молока, сахар не сыпала. Я его и не покупал, знал, что и не пригодится. Она не пьет с сахаром, да и я тоже. Хотя надо взять для других гостей. Кирилл и Женя, сладкоежки. Тамара села близко, а я подтянул ее к себе еще ближе. «Вечером заеду», — сказал я ей на ушко. «Жду», — она наклонилась ко мне. Только. «Ой, извини, Макс!» «Да ничего. Я успел подхватить горячую кружку с кофе, пока она не опрокинулась. Пока собирайся, я машину заведу и по делам». «Опять с бандитами», — Тома вздохнула. «Не только. Еще с нашими. Познакомлю тебя потом, хорошие люди. Вот завтра и увидимся все вместе. У меня брат есть, дед, друг еще хороший». Довез ее до дома, проводил до двери квартиры и даже попил чай с бабой Дусей. После отправился на край города, в летнее кафе. У крыльца уже стоял знакомый серый крузак, а на террасе сидели люди. Я сразу уселся за стол к студенту. «Васян, притащи еще пива, крикнул он официанту. «Я за рулем», — сказал я. «А вот талон, который ты мне давал, я уже истратил». «Ну тогда ладно, Волк, я-то уже сам не езжу. Ха. Тогда шашлыка попробуй, тут хорошее». Я скрестил ноги и сел поудобнее. Студент один уже не ездит, его сопровождают два человека, оба сидели в сторонке. Один был мне смутно знакомый, но отворачивался, когда я на него смотрел. Кажется, это один из тех, кто тогда быковал в магазине, но быстро съехал. Пока не слыша шашлык, включили музыку, Шуфутинский пел таганку. Со стороны мангала тянуло жареным мясом. «В общем, волк!» — студент подтянул к себе тарелку и полный бокал пива. «Говоришь, к тебе ворон приезжал?» «Было дело. А по какому вопросу?» — он нахмурился. «Тут смотри, какая тема. Ворон ищет кое-чего, но и...» Мы тоже с Николаевичем поглядываем, найдет чего, не найдет. Вы ему не доверяете? Он же сидячий Не твое дело, Волк, — беззлобно добавил он. Да это я так, разговор поддержать. Интересно это у них, но ведь да, в верхушке пивзавода сидячих почти нет, появятся потом. ли, раз в криминальной банде бывший зэк имеет проблемы с доверием. Хотя это зависит от самого человека. Да и правда, не мое это дело. Хм, это что-то стряслось, но они или не доверяют ворону, или хотят его опередить, чтобы получить какие-то плюшки себе. Но раз уж сейчас никак не избежать того, что криминал повсюду, то лучше вести дела с такими людьми, которых уже знаешь. Так что студенту помогу, но так, чтобы не подставиться самому. Смотри, Ваня, Богатов барыжил стволами. Я отхлебнул чая, который мне принесли. Чеченам. Там продавал. И когда вернулся, тоже за это дело взялся. За долю от товара сводил с нужными людьми. Свою банду вооружал, похоже. Про стволы знаю, он покачал головой. Вот же сука он. «Меня там, кстати, кент был. Ему дали пулемет, а у него ствол кривой и осечки постоянно. Прапор, гнида такая. Хороший ствол продал, ему списанный дал. Вот и подвело это кента моего. А прапора того, потом это». Студент криво ухмыльнулся. Погулять пошел и не вернулся. «Понимаю. Места опасные, горы». «Ага. Тут еще какая тема, волк». Он смотрел на меня. Побазарились с Николаевичем? Душман это?» «Ага. Тут у тебя знакомые есть всякие?» Он отпил пива. «И на комбинате твоем, и у ментов, и в комитете даже. Я слышал». «Ну, Ваня, у меня много знакомых». Я покрутил кружку с чаем. «В наши годы это полезно. Но если что, слышал волк?» Он постучал по столу брелком от ключей. Подскажи по-братски, мы в долгу не останемся. А с такими знакомыми ты много чего знать можешь. Без всяких предъяв, просто интерес у нас. Хм, я задумался. Если так, то слышал я кое-что. Так вот, Богатов что-то с Гошей и Лукой мутил. Встречались и про какой-то состав говорили, что перегрузить с него надо чего-то. Но как без деталей? Никакой конкретики я все равно не знал, из того разговора ее было не понять, но передал, что слышал, не говоря откуда. В конце концов, с Ваней студентом я уже пересекался много раз, и мы друг друга воручали. Ворона я не знаю, чтобы передавать ему такое. «Ага», — студент наклонился ко мне ближе, внимательно слушая. «Думаю, твои уже наверняка знают об этом». «Но пусть. Знать тебе не помешает. Но мне кажется, они хотели Гошу кинуть. Не знаю, вышло или нет. Они и тогда уже хитрили. Много планов. Какое основное, никто не знал. Но что именно выбрали, я развел руками. Не знаю. Но оно и логично, что так просто не перегрузишь столько». Он кивнул. «Ладно, благодарочка тебе от нас, волк. А ворону ты не говорил?» Я его не знаю, честно сказал я. Тебя знаю, вот и рассказал, раз ты просишь. Было бы что еще, передал. Но Богатов хитрый. Я думаю, ему ни Лука не нужен был, ни Гоша. Себе на уме всегда. Ну да. Ладно, Волк, что так, звони. Номерок есть. После этой стрелки отправился домой. Гараж открыт, машины деда нет. Он куда-то уехал. Кирилл Кириллу или на рыбалку. А Женя, увидев меня, сразу же выскочил на улицу и запрыгнул в машину. «Волк, слушай!» — он так быстро говорил, что никак не мог отдышаться. «У Славки проблемы, мне только что позвонили». «Какие?» — я посмотрел на него. «Да вот, по той теме он вытер лоб, которая со Славкой связана». «Из-за барыги того?» — спросил я. «На рынке?» «Да и нет». Женя начал хлопать себя по карманам, разыскивая сигареты. «Кому-то Фрол успел сказать, что Славка того. Стрелять умеет, и от него сейчас требуют на одно дело идти. Причем знаешь на кого? На этого самого!» «На кого самого?» «На Крюкова!» Женя это прошептал и вытер лоб. «Поехали, по дороге расскажешь». Загородный дом Анатолия Егорова он же криминальный авторитет Гоша. Утро. «Гриша, ты понимаешь, какую хуйню сотворил?» устало сказал Гоша. «Тебе пивзавод без мыла в одно место залез». Череп покачал головой. На куртке остались следы крови, на виске от царапина. «Сколько там жмуров?» спросил Гоша. «Три», нехотя ответил Череп. «Два из охраны, Захара, наших не потерял». Один какой-то левый, командировочный, вышел из сортира, так его Захаровские очередями покрошили, когда горячо стало. Тогда свет как раз погас, вот и... Гоша громко сматерился, взял со столика стакан с водой, который забивал таблетки, и швырнул его в стену. Стакан разбился в дребезги, на светлых обоях осталось темное мокрое пятно. «Слушай сюда», — грубо сказал Гоша. «Вы напортачили. Менты же теперь озвереют. Надо было закончить дело, раз начали. Захар к себе вернуться не должен, понял? Или кобздец будет? Он из города еще не выехал, шифруется, ждет момента. Отправь людей, в поезд и на дороге, ментов под тени знакомых. Жмура того левого на Захара надо свесить, чтобы менты его жестче искали» но если он вернется к себе, ответка от него будет сильная. Понял. «Все равно все на нас думают», — сказал Гоша. «Так что погромче как-то сделать, чтобы эти падлы побоялись на нас лезть. Займись». «Займусь, Толя». «И еще», — Гоша задумался. «Ну как ты череп клюнул на такое?» «Ты не понимал разве, что Крюкову с душманом того и надо, чтобы от Захара нашими руками избавиться?» «Да какая разница?» Череп вскочил на ноги. «Захар против меня Макроделов тогда послал. Я их покрошил, но его самого тогда в городе не было. Или я бы его сразу грохнул. Явился, я за ним пошел. Но он, сука, заныкался, спрятался». «Да ты пойми, что Крюков и Захар должны были сцепиться, не мы. А Игорёша так сделал, чтобы мы крайними были. Но пусть!» — Гоша махнул рукой. «Состав-то все равно теперь наш. Лука его мне отдал. Обосрался и отдал. Он теперь никто». «А где он?» — спросил Череп. «В Монголии, Гриша». Гоша потянулся за сигарами. Череп подал ему и помог закурить. Гоша поморщился и выпустил дым. «Богатов хитрый, зараза. Поднял все свои связи и перегнал состав туда, где искать не будут. Через границу, но которую никто и не проверяет особо. Там продадут другим китайозам в два раза дешевле, но...» Гоша хитро улыбнулся. «Теперь не надо делиться с барыгами, ментами и всеми прочими. То есть все наше так и будет». Вся эта половина наша и будет, весь лимон. А если поймем, откуда этот алюминий Захар тащит, со временем будет еще больше. Ты, главное, Гриша, меня держись. А Крюков со своими интригами позорными еще ответит нам. Вот сейчас как раз гость к нам приедет, мы с ним поработаем. Череп отошел к окну, а через несколько секунд обернулся с возмущенным видом. «Какого хрена сюда этот ворон явился?»